Глава тридцать вторая. Услышав про порталы, Кристиан моргнул и мигом переключился. «Какие варианты есть?» – деловито спросил он. Шарль принялся нудным голосом перечислять коды миров, снабжая каждый из них комментарием «опасно», «бесперспективно», «дикари» и тому подобное. Кристиан внимательно слушал, задрав фочек потолку, а я смотрел на Диану. Она, почувствовав это, взглянула на меня в ответ. Да, такое чувство, будто привела меня знакомиться с папой. А тут набухался и опозорил ее по самое не могу. Да еще и детские фотки с голой попой показал. «А нафига нам порталы?» — спросил я, надеясь, хоть немного ее отвлечь. «Вы же с Шарлем вроде объединились. Теперь хоть куда угодно можете». Диана и вправду встрепенулась, когда ей задали чисто технический вопрос. «Можем», — сказала она, сделав маленький шаг к моей койке. «Только у каждого мира свой период вращения. Устойчивое перемещение обеспечивает только статичный портал. Но даже они иногда закрываются. У каждого свой цикл. А чтобы попасть в мир произвольно, нужно максимально точно синхронизировать пространство-время обоих миров. Иначе есть риск вывалиться в межмировое пространство и...» — Господи, какая ты нудная! — воскликнул Кристиан, и Диана осеклась. — Тебе не интересно, Не мешай. Бросил я ему и обратился к Диане. — Так и что там дальше-то? — Ну, в общем, надо долго ждать. Закончила она, старательно глядя в сторону. — У нас нет столько времени. Быстрее и проще воспользоваться порталом. H-T-110-78-5 — продекламировал Шарль. — Исключено. Слишком своеобразный мир. — В котором мы легко раздобудем все необходимое, — сказал крестьян, потирая пальцем подбородок. И Альянс туда, кстати, не сунется под страхом вечной смерти. — Разумеется, не сунется, — усмехнулся Шарль, — потому что знают, что никто другой в здравом уме не полезет. а со своими проблемами этот мир разбирается самостоятельно. «И все же он не закрытый», — сказал Кристиан. «Потому что производит много энергии. Из закрытого мира энергию не получить». «Летим туда», — решил Кристиан. Шарль как будто поперхнулся каким-то электроном или там протоном. «Ты совсем меня не слушаешь?» — завопил он. «Что значит «летим туда»? Кто-нибудь скажите ему». «Костя!» «А чё сразу, Костя?» — удивился я. «Я вообще пилот. Полечу, куда скажете. Правда, сейчас я немного не в форме, так что полечу, куда вы меня полетите. Что за хрень этот ваш h t t 110 Я понятия не имею». «Преисподня!» — каркнул притихший было ворон. «Ты-то помолчи!» — сказал я ему. «Можно подумать, знаешь». «Костя помирает!» Тут же запричитал ворон, козлина глумливая. «Кто-то должен принять решение», — заявил Шарль. «У нас до сих пор нет капитана. По-моему, сейчас самый подходящий момент его выбрать, особенно если мы планируем менять корабль на более просторный. Уже со следующего класса должность капитана является обязательной. К сожалению, лучший кандидат на эту должность не сможет ее занять по той причине, что от капитана требуется личное... «физическое присутствие при различных бюрократических процедурах». «Я могу стать капитаном!» — раздался голос Фионы. Тут я уже не то что глаз скосил, всю голову повернул и посмотрел туда, откуда этот самый голос раздавался. Фиона стояла в дверях с горящими глазами и распушенным хвостом. Еще бы вентилятор кто-то на нее направил, чтобы волосы героически развивались... «Кто за кандидатуру Филиса спросил Шарль. «Прошу поднять руку. Тех, кто не обладает руками, прошу громко и четко ответить «я».» Никто не шелохнулся. Кошкин хвост панура опустился. «Следующий кандидат Кристиан», — сказал Шарль. «Кто поддерживает его?» Диана тут же подняла руку, а Кристиан так и смотрел в стену, будто его все происходящее вообще никак не касалось. «Кандидатура Кости. Прошу голосовать, кто за?» «Я!» Феона нехотя подняла руку. «Я ж вспотел. Вот это внезапно. Чего это я вдруг в лидеры выбился? А ну, как правда капитаном сделают? Это же нахрена мне такая ответственность?» «Кандидатура Дианы!» Разгласил Шарль таким тоном, будто уже все было решено и осталась формальность. Я кряхтя поднял дрожащую руку. Внезапно крестьян, который, казалось, вообще не слышал, о чем идет речь, недвусмысленно махнул чашкой. — Без обид, — сказал он, никому не обращаясь, — я не планирую задерживаться в вашей компании, а если выбирать между алкокошкой, умирающим раздолбаем и расчетливой стервой, то выбор на должность капитана очевиден. — Два голоса против двух, — сказал упрямый Шарль. — Переходим ко второму туру. «Срать!» — оборвал его ворон. «Выборы! Выборы! Кандидаты пи...» -ры! «Диана красавица!» Кристиан тихо засмеялся и покачал головой. «Большинством голосов капитан избран», — сказал он. «Диана, будь добра, распорядись, чтобы корабль прошел через портал в мир H-T11078-S». И Диана, глазом не морогнув, сказала, «Шарль, мы летим в H-T-T-110-78-S». восемь дробь — проскрипел Шарль. «А я только тут понял, какого дурака мы сваляли. Диана-то, может, капитан и хороший, а на нашем с Фионой фоне так даже лучший». Только вот пока на борту крестьян, она будет выполнять все его хотелки из одного только чувства вины. А он все это, разумеется, прекрасно знает. Вот и не стал сам к власти рваться. Зачем? Когда можно сидеть тихо, не отсвечивая, а Диана сделает все, что его величеству угодно. Да еще спасибо скажет.